Глава 26. Готовим вафли. После того, как переезд наконец-то закончился, мы с Лаурой запустили фонд под названием «Bottermark Fund». Больше никаких счетов в управлении. В те времена это был далеко не самый эффективный способ ведения дел. Теперь мы работали с единым денежным пулом что было гораздо удобнее. Другое изменение коснулось регистрации. Вот и Мак стал офшорным фондом. Я знала, что большинство клиентов, с которыми я работала в прошлом, имели офшорные счета. Так что я решила зарегистрировать фонд на Каймановых островах. Мы вернулись в бизнес. Хотя в те времена Запустить хедж-фонд было гораздо проще, чем сейчас. Это все равно был весьма трудоемкий процесс. Нам очень помогли связи, которые Лаура завела, пока работала в 6800 Capital. Мой новый торговый офис располагался в отдельном здании. Я решила подстраховаться, так что заранее побеспокоилась об установке спутниковых тарелок, электрогенераторов и пропановых баллонов. Но, несмотря на все наши подготовки к судному дню, мы не смогли предвидеть того, что ждало нас впереди. Однажды, в середине торгового дня, вдруг заработали генераторы. Что ж, по крайней мере, теперь мы знали, что они исправны. Котировки поступали ко мне через спутниковую тарелку. Четырехфутовое серебряное блюдце выглядело так, как будто оно может стрелять лазером. Но когда я сняла телефонную трубку, чтобы отправить ордер на биржу, я поняла, что линия не работает. Электричество пропало во всем квартале, за исключением, конечно, моего офиса, оснащенного генераторами. Как выяснилось позже, мой сосед решил посадить на своем участке гигантский фикус. Жаль, что он перед этим не уточнил расположение подземных коммуникаций. Он работал в строительстве. Есть такая категория людей, которые считают, что определенные вещи, могут сойти им с рук. Особенно, если они делают эти вещи на собственном участке, который располагается в районе, где даже нет нормальных дорог, только грунтовые. Я запрыгнула на велосипед и помчалась на другой конец участка, где виднелся гигантский ковш, воздетый в небо, а под ним черная яма. «Хей!» — крикнула я. «Что за фигню вы творите?» В ответ я получила от экскаваторщика только ошарашенный взгляд. С его ковша, подобно спагетти, свисал моток электрических и телефонных кабелей. В те времена уже начали появляться сотовые телефоны, но у меня такого еще не было. Я высказала экскаваторщику несколько непечатных слов. Скочила обратно на велосипед и помчалась искать ферму, на которой был сотовый телефон. Мне нужно было как можно скорее позвонить брокеру, чтобы закрыть свою позицию. В конце 90-х акции технологических компаний начали расти как на дрожжах. Их коэффициенты «цена, чистая прибыль» достигли невиданных значений. Как вы помните, Когда какой-либо показатель выходит за границей исторических норм, нужно торговать в направлении движения. Это правило было применимо и к акциям технологических и интернет-компаний. Оценка их стоимости вышла далеко за пределы значений, которые наблюдались в течение последних десятилетий. Они росли по параболе – день за днем открываясь с гэпами в 50 пунктов. Цены быстро дошли до трехзначных. Трейдеры разделились на два лагеря. Одни наслаждались ситуацией, играя в направлении импульса, другие лезли против тренда и вылетали из игры. Помню, как однажды моя подруга по верховой езде рассказала мне, что торгуют акциями со своего Блэкбери пока везет детей в школу, на красных сигналах светофора. И она делала деньги. Однажды утром я заглянула к ней домой. Телевизор был включен на финансовом канале. Но вместо того, чтобы вещать об акциях, Джо Кернан готовил вафли. Приближалась развязка, но телевидение о ней молчало. Как понять, что пришло время продавать? Все просто. Цена перестает расти. Индекс NASDAQ начал клониться вниз, и я открыла по фьючерсам короткую позицию. У продаж есть одна очень привлекательная сторона. Падение цены обычно происходит гораздо быстрее, чем рост. Есть интересный подход к измерению прибыли. Попробуйте посчитать сколько долларов вы зарабатываете за единицу времени. Чем дольше вы находитесь в рынке, тем выше риски. Акции технологических и интернет-компаний рухнули как подкошенные, и мои продажи NASDAQ принесли мне семизначную прибыль. Однако моя радость от крупной победы оказалась несколько омрачена тем, что мой муж решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы подать на развод. Что и говорить, тайминг у моих сделок всегда был просто потрясающим. Лаура, мне жаль, но нам придется закрыть наш фонд. Думаю, какое-то время нам будет не до рынков. Кажется, у нас с мужем не получится разойтись по-любовно. Окей, как скажешь. Не волнуйся. Когда мы с этим покончим, мы снова займемся делом. Я знала несколько трейдеров с биржи, которым тоже пришлось пройти через развод. Каждый из них в ходе этого процесса потерял на рынках как минимум миллион долларов. Я не позволила бы этому случиться. Это было бы несправедливо по отношению к моим клиентам. Муж заморозил мои личные счета, так как был уверен, что я прячу деньги в офшоре. Это было не так, но мне потребовалось немало времени, чтобы доказать это. Боже, благослови Лауру. Во время этого ужасного периода она взяла на себя практически всю работу. Члены сообщества технических аналитиков послужили мне спасательным кругом. Друзей у меня было немного. Мой бирейтер, люди, которые на меня работали, и несколько технических аналитиков и трейдеров, которые раньше торговали в ямах. У меня не было подружек, с которыми я могла бы поболтать за чашкой кофе. Мне некому было поныть в тяжелые времена, но рядом со мной всегда были трейдеры и аналитики, с которыми я в любой момент могла поболтать о графиках и техническом анализе. Я направилась в Канаду, чтобы дать лекцию в Канадском сообществе технических аналитиков. Потом в Нью-Йорк, чтобы выступить для Блумберг. А потом еще для дюжины других организаций. Я прыгала на самолет, как только появлялась возможность. Я была готова на все, лишь бы отвлечься и сбежать подальше от города, в котором шел мой бракоразводный процесс. Я обожала разговаривать о рынках. Это тема, которую я знаю лучше всего. Однажды меня пригласили в Даллас, чтобы я выступила с речью перед местным сообществом технических аналитиков. За несколько лет до этого я познакомилась на одной из встреч МТА с Виком Спирандео. После мероприятия мы в десятером отправились в классический подвальный гриль-бар, в который мы обычно водили спикеров после выступлений. Я равняюсь на Вика. Это честный и прямолинейный человек, очень находчивый и независимый в своих суждениях. Он тогда как раз написал свою первую книгу «Methods of a Wall Street Master», которая вошла в число моих самых любимых. Все, что там написано, написано по существу. Причем человеку, который это писал, нет нужды доказывать свою состоятельность. Когда я сказала Вику, что лечу по делам в Даллас, он договорился о номере в Мэншен, лучшем отеле того времени. Я ездила в одном лифте с членами группы U2, которые приехали в город, чтобы выступить с концертом. Правда, тогда я их даже не узнала. Настолько я была сосредоточена на своем внутреннем мире. Идеи Вика были весьма перспективны. Например, в конце 90-х он сказал мне, что было бы здорово открыть фонд, в котором бы торговались только металлы и энергетический сектор, то есть товары, запас которых ограничен. Он опережал свое время. А я была сосредоточена на работе над моделями положительной обратной связи. Когда цена совершает сильное движение, за этим часто следует откат, хотя бы небольшой. В системной динамике это называется отрицательной обратной связью. На ней основаны все разворотные торговые стратегии. Подобно коррекции, Это саморегулирующиеся осцилляции, которые выступают в качестве фактора стабилизации цены. Но иногда гораздо реже. Резкий сдвиг цены провоцирует продолжение и даже ускорение движения. Например, это произошло при обвале 1987 года, когда в дело вступил эффект страхования портфелей. По мере падения рынка сделки на покупку закрывались, а число продаж росло. И то, и другое значительно ускорило нисходящее движение цены. Я придерживаюсь следующего процесса. Сначала нужно определить условия, предшествующие возникновению петли положительной обратной связи, причем они не должны быть спровоцированы новостями. Далее нужно определить набор характеристик, сигнализирующих о начале движения. И, наконец, нужно понять, как выглядит ожидаемый диапазон результатов. Принципиально процесс разработки модели положительной обратной связи ничем не отличается от процесса разработки системы, которая торгует расширение диапазона. Хотя разница все же есть. В данном случае мы используем производные импульса, а не цены. Проще всего работать от обратного и искать лучшие сделки на уже случившихся крупных движениях. Пример набора критериев для входа Рост объемов плюс формирование рынком серии понижающихся или повышающихся пиков и впадин плюс последовательное увеличение размера часовых баров. Это процесс использования дедукции, только и всего. Первую модель я назвала pf 3 она измеряла положительную обратную связь positive feedback, тремя способами. В ней было заложено такое условие – первая производная каждого индикатора должна расти. еще одна критически важная часть процесса – моделирование того, что происходит, когда сигнал не приводит к ожидаемому результату. К примеру, одно из условий PF3 – расширение диапазона. Если этого не происходит, это может быть сигналом о том, что следующий день лучше торговать в противоположном направлении. Ко всему этому лучше относиться как к Байесовскому процессу. Мы просто добавляем в нашу систему частицы информации по одной за раз. Если происходит А, ожидайте Б. Если B не происходит, ожидайте C. Если B происходит, ожидайте D. Дерево решений не так важно, как процесс, но для того, чтобы приступить к процессу, сначала нужно разработать модель. В теории систем есть область под названием системная динамика, изучающая нелинейное поведение сложных систем. Если вы ее погуглите, возможно, у вас появится желание позаимствовать определенные концепты для моделирования рынков и поведения цены. Петли положительной обратной связи – самый ценный из позаимствованных мной концептов. А я изучала эту тему 10 лет, так что не стоит переоценивать теорию, Хотя, конечно, определенная польза в ней все же есть. Стив Мур, с которым мы сотрудничали в середине 90-х, провел для меня тестирование одной из ранних моделей. Ее статистическое преимущество оказалось номинальным. Как-то раз я попробовала объяснить этот концепт на одной из конференций. Но когда я увидела море остекленевших глаз... Я решила, что больше никогда не буду ссылаться на эту область работ. Иногда идее нужно несколько лет, чтобы кристаллизоваться. Когда это случится, к ней можно вернуться с новыми силами. В вашей голове ваш мозг, в ваших башмаках ваши ноги. Вы можете направиться куда захотите. Вы сами по себе. Вы знаете то, что знаете, и именно вы решаете, куда вам идти. Доктор Сьюз.